Мы с Питером знали предупреждение жителей Сумерек против погребения. Ясно. Если гроб долгое время служил тебе опочивальней, дико представить его себе в качестве последнего пристанища. Поэтому мы сделали то, что доставило бы душе кот удовольствие: удовольствия, его тело огню. Удивительно, как быстро и чисто, как бабочка, влетевшая в огонек свечи. Трупы людей так не горят. Пустая оболочка, тень Сумерек, вспыхнула, погасла, и ночной ветер унес пепел. Это сожжение не сняло тяжести с души, но появилось смутное чувство правильности и покоя. И мы смогли рассмотреть стоянку монаха и обыскать его труп. Клод угадал. Шатер оказался действительно вышит изнутри защитной кабалой против приходящих в ночи. Эти знаки я знал. Вампиры их терпеть не могут. Поэтому я никогда не воспроизводил эту гадость. Оскар говаривал, что защищаюсь... От проводников накликают на свою голову грязную смерть. И в случае со старцем это оказалось правдой. Кроме знаков защиты, я нашел в шатре чудесное священное писание молитвенник чистого древнего письма с белыми рунами на переплете и несколько разных амулетов против разных порождений сумерек, но главным образом против вампиров. Старец, похоже, терпеть не мог не умерших. Вероятно, сила вампиров каким-то образом его ослабляла. Клод причинил монаху серьезное неудобство, когда в последний раз прикрыл меня, отдавая мне силу во время поединка. Он отомстил вампиру с сучей потрох. Важного гостя и союзника Роджера охраняли 15 человек. Все эти бедолаги были совершенно не готовы к приятным ощущениям от ментального сражения двух ведьмаков и погибли поголовно. В чем? В конечном счете Роджер был виноват больше меня и монаха вместе взятых. Тело старца оказалось головы до ног обмотано шелковыми ленточками, с вытканными на них охранными знаками. Куда там моему панцирю? А в руке у него мы нашли ту чудовищную штучку, которая едва не закончила наши земные пути. Золотой диск, гравированный святым словом и прожженный насквозь каплей крови демона. Я едва заставил себя прикоснуться к этому. Даже думать не могу, откуда монахи раздобыли такую исключительную мерзость. Не стал бы использовать такое даже против заклятого врага. Надо совсем себя не уважать, чтобы применить вот это, и с легкой душой называть себя монахом, святым человеком и белым магом. Святость, на мой взгляд, ничем, что иное, чем отказ от любовных утех и соблюдения постов. Но у святого ордена на это имеется личная точка зрения. Отцы считают, что самое главное условие святости – таптывание в грязь собственной природы. Ну, богом судья. Метательный нож Питера вошел монаху в лоб как в тыкву, глубоко и мягко, точно между бровей. И Питер его выдернул, а Птера забрал с собой. Он серьезно относился к оружию, которому доверил жизнь. Прелесть был Питер, прелесть. Кого бы хватило на такое отчаянное дело? Да уж только моего милого лиса, к единичному списку злодеяний, которого добавилось убийство святого человека. Возможно, всем моим друзьям и возлюбленным гореть в аду, Но я не променял бы вечные муки в их замечательной компании на рай в одиночестве. И по-прежнему плевать я хотел на предрассудки. Поднять гвардейцев и лошадей было самым пустым делом. Заодно я поднял и солдат Роджера. Сделать ему приятные при встрече. Потом мы залили тлеющий костер и покинули место бойни. В старости ближайшей деревне куда мы добрались к утру, я приказал послать человека в монастырь, из которого притащился монах, сообщить его братьям, чтобы они забрали своего святого старца, Если он им нужен. Впоследствии я передал настоятелю его амулеты, книги и защитные знаки. Все, кроме той поганой вещицы, с помощью которой монах отразил мой удар. Эту дрянь я закопал. Очень глубоко, в очень тайном месте. Надеюсь, ее найдут не скоро. Я хорошенько прикрыл ее кабалой. Уничтожить не посмел, не предвижу последствий. Но если бы мог, уничтожил бы. Нельзя иметь в мире абсолютное оружие. Если есть такая вещь, с помощью которой любой идиот может убить, не глядя толпу народу, найдется несметное количество идиотов, можете мне поверить. Лучше пусть не будет искушения. А мужики, между тем, смотрели на меня, как на пришельца с самого дна преисподней, а на Питера, как на демона Пажа. Из-за мертвого монаха, я думаю. Убить некроманта – святое дело, но если он был адептом Святого Ордена, то его убийство – страшный грех. Да никто и не поверит, что монах может быть сородней некроманту. Я думал, что Оскар будет ждать возможности перейти ко мне через зеркало, и искал достаточно большое зеркало, но мне не повезло. В деревушках, принадлежащих Роджеру, бабы гляделись в бочки с водой, а в паре усаде побогаче нашли зеркальца размером с ладошку. Я думал, что беседу с Оскаром придется отложить. Огорчался и радовался одновременно. На моей душе лежал камень с острыми углами. Но мой старый товарищ воспользовался тайными путями, известными только древним князьям Сумерек. Ему очень нужна была эта беседа. Я просто открыл окно в комнатушке на постоялом дворе, где мы с Питером ночевали, а он вышел из-за столба лунного света. Продолжалось полнолуние, и луна светила прямо в комнату. Свет, как дым клубился. Оскар, закутанный в темный плащ, выглядел таким угрюмым, что у меня сердце сжалось. «Рад, что вы пришли, князь», — говорим. Приму любые упреки, только сначала послушайте. Промолчал мой сердечный друг, но посмотрел вопросительно. Я ему все рассказал, как смог. Оскар дослушал до конца и горько усмехнулся. «Мой драгоценный государь», — молвил с еле ощутимой насмешкой, — «если бы один вампир, состарившийся в злодеяниях, хуже знал вас, он, безусловно, сказал бы, что дети Сумерек — лишь рабы некроманта, но не более». «Смазка для клинка» расходный материал в боевых действиях, который некромант ведет в мире людей. Ведь темный государь, я полагаю, намерен просить нового спутника, ибо вампиры нужны ему для осуществления его целей. А что может сделать бедный князь? Только оплакивать своего младшего и повиноваться. Я готов был сквозь землю провалиться, но Оскар взглянул на меня с печальной улыбкой и качнул головой. Я же сказал, если бы не знал вас, мой добрейший государь, Вы невнимательно слушали. Дело в том, что я знаю вас хорошо, ваше прекрасное величество. Невозможно оберегать бойца на войне. Клод был в вашей свете не по моему приказу, а из любви к вам, темный государь. И еще одно юное создание просто рвется служить вам теперь, когда вы потеряли терохлонителя, тоже из любви. С этими словами он распахнул плащ и вынул из-под него комочек пушистого серого меха, из которого торчали просвечивающие розовые ушки и тоненькие косточки свернутых крыльев. Нетопырь расправился и взлетел, опустившись на пол уже в человеческом облике, в облике грустной Агнессы. Белые леты — вампирный траурный знак. Перевивали ее прекрасные косы. Я чуть не расплакался снова. «Что же до меня?» — продолжал Оскар. «То в глубине души я даже рад, что маленький Клод — Погиб не напрасно. Я рад, что вижу ваш живым, сумасшедший мальчик. Скорблю, но я рад. Я позволил поцеловать ему меня в шею. И в момент поцелуя, по потоку силы, понял, что говорил он совершенно искренне. Агнес опустилась на колени, чтобы поцеловать мне руку. Я тронут, но... Понимаю, ответила моя лунная дева. Я, темный государь, принесла вам весточку от вашего сына. С ним остались двоюных вампира, которые нравятся ему больше прочих, Изабелла и Клеменция. Дитя научилось спать днем, как и не умершие, а ночь проводит в играх с существами из сумерек. Вашему сыну нравятся сумерки, государь, и в его сердце нет страха, обычного для смертных. «Еще бы!» — говорю, мне даже стало чуточку веселей. «А где тот живет?» Агнесса нежно улыбнулась. Помните развалины замка в Ельнике? Милях в десяти от столицы, государь. Никто из живых не забретет в эту глушь, даже случайно. С тех пор, как умер его последний хозяин, Бароль – чернокнижник, то есть уже лет пятьдесят. Мы взяли туда двух стражников, более по вашему приказу, чем по нужде. Живые волки – сторожевая стая Оскара. Охраняют эти места более надежно. Подал голос Питер ужасно озабоченным. «Дамочка, а потолок-то в этой развалюхе не обвалится?» Я рассмешил нас всех. «Ну что вы, Питер!» Агнеса даже носик спрятала в ладошке, чтобы не показать, как ехидно хихикает. «Там сейчас лунный чертог. Князь вместе со своим кланом создавал это место». «Молоком с кровью ребенка кормите?» Спрашиваю. Агнесса вздохнула. «Хорошо бы, если бы ваше дитя унаследовало дар. Но нет, государь, просто парным молоком». И оладьями. Молоко с кровью он пить не стал. Теперь уже хихикнул Питер. Я смотрел на вампиров, на Питера, который смеялся вместе с сумеречной свитой. И свежая рана в душе как будто затягивалась, подживала. Все было почти так, как раньше, только без Клода. Удивляюсь себе, удивляюсь. Но из всех пережитых мною потерь, тяжелее всего было осознавать, и принять, и осмыслить смерть вампира.